Потому что после того, как умерла мама, некому стало заниматься нашим магазинчиком. Каким магазинчиком? Торгуем табаком и косметикой. А этот жилец-американец повесил у нас разные таблички и вывески. Какие? Например, филиала Японской ассоциации за смерть с достоинством и... Мутный тип. Между прочим, он все еще снимает. Я просила тебя не смотреть. Почему? Он говорит, что когда человек не знает, что его снимают, он выглядит более естественно. Вон у вас какие разговоры. Похоже, между вами довольно близкие отношения. У него длинные и стройные конечности, как у игольчатого краба. Как-то я видела в газете рекламу какого-то универмага. Там было фото знаменитого скульптора. Как его из головы выскочила Короче, американец похож на его скульптуры. Тот же тип. Мне такие нравятся. Хотя он такой волосатый. Даже не знаю... Волосатый? Где? Везде. Только на лице и ладонях волос нет. То есть совсем как обезьяна? Все же лучше, чем дайкон на теле. Какое-то время мы молчали, двигались вперед под неравномерный скрип кроватных колес. Ханаконда, Арагонда, Анагента. Красным перцем все натрешь, и в кожурку от банана это же и завернешь. Когда это случилось? Что именно? Мать, когда умерла? На прошлой неделе первые семь дней отметили... «Странно получается. Ведь я пришел на прием в вашу клинику позавчера. Разве не так?» «Похоже, тебе надо голову проверить». «Если по картинке, на которой свинья без хвоста, увольте. Вы с самого начала смотрели на меня, как на придурка. Это меня бесит». «А ты помнишь, где и как потом блуждал?» «Надо объяснить». «Ну, не то чтобы...» «Ладно. История простая. Для начала меня прицепили к эвакуатору, как нарушителя правил стоянки, и свалили в подземный тоннель на какой-то стройке. Потом кровать пустили по рельсам. «У тебя есть, младшая сестра?» «Было две. Одна умерла, другая вроде сбежала из дома. Вот оно что!» До того, как оказаться здесь, я видел двух девчонок с поразительными глазами. У них уголки опущены. Первая помахала мне рукой из окна пустого поезда, с которым я чуть не столкнулся в этом тоннеле. «Ты грубый, невоспитанный мужлан. Говоришь о девушке и копаешься в физических недостатках». «Какие недостатки? Я считаю ее удивительно привлекательной». «Правда? Одна в пустом поезде. Она не выходит у меня из головы. «Знаешь, какое у меня было прозвище в школе?» «Какое? Ракуган. Это вроде печенье что ли?» «Нет, это меня из-за глаз так обзывали. Мне нравятся такие глаза. Так и тянет лизнуть уголки. Давай, дальше рассказывай». В конце тоннеля был причал. За мной приплыл Баркас, на каких возят каракатицу. Там под землей огромная сточная канава, широкая, как четырехполосное шоссе. Когда-то, должно быть, это был канал. И вот превратился в сточную канаву. Плыл по течению какое-то время, пока не причалил к Дай-Кокуя. Там на меня напал другой барка с каракатицей. Мне быстренько удалось укрыться в мирских желаниях. И когда в магазине меня уже собрались привлечь за воровство, появилась ты, как богиня спасения. Хочешь сказать, что это совпадение? Второй раз ты возникла сегодня утром, когда я в капусте ругался со своей мамашей. Чуть до крови дело не дошло. И тут неожиданно вмешалась ты в самый нужный момент. Это ж уметь надо. Ты знаешь что-то такое, чего я не знаю. Так ведь? Я каждое утро выхожу на прогулку. Мне надо быть в форме, а то я сноровку потеряю. Как буду кровь брать тогда? Три раза прозвенел звонок. К платформе приближалась вторая электричка. Как только получу обратно кошелек, тут же верну деньги за то, что купили в «Морских желаниях» и за лапшу. Я его оставил в клинике в одежной корзине. Что дальше было? Окей. После «Дай какую» вернулся на баркас. Куда еще мне было идти? Потом баркас выбросило из тоннеля, и он сел на мель. И я оказался в Сайно-Каваре. Там тоже светало, поэтому я и высчитал, что сегодня второй день. В Сайно-Каваре вход в реку сан -Зу.